Глянул ему в глаза и с какой-то почти застенчивой ухмылкой пробормотал. «Пересолил я, а?» Роганы ошеломили не столько эти слова, сколько тон и все поведение строгатора. Он не ответил. Молча стоял. А горпах, потирая широкой ладонью волосатую грудь, добавил. «Может, оно и лучше».